Глава пятнадцатая. Деля жизненные этапы, помня о финише. Мастер Франц, Франц Шмидт, палач города Нюрнберга. Срочно, секретно, только для адресата. В поисках источника эфирной аномалии на территории Черной топи экспедиции обнаружен явно биологический объект, поглощающий эфирное поле. Объект представляет собой дерево темно-серебристого цвета, высотой в 50 метров и разветвленной корневой системой. Толщина ствола 8 метров, листья светлые и блестящие, цвета серебра. Дерево находится на небольшом мысе, глубоко входящем на территорию болота, и, судя по высохшим кустам и деревьям в радиусе 100 метров, подавляет всякую жизненную активность рядом с собой. Падение поля рядом с деревом достигает 5,32%, И растет со скоростью 0,01 в сутки с градиентом 0,1% на 10 км расстояния от объекта и квадратичной зависимость от расстояния. Подойти к дереву на близкое расстояние не удалось. Любой человек, который оказывается на расстоянии меньше 233 метров, подвергается атаке неустановленным фактором и погибает на месте. В случае атаки на расстоянии, как например выстрел из винтовки с 510 метров и обстрела из авиационной пушки с полутора километров, Соответственно, увеличивается дальность поражения. Старший исследователь – корпполковник Сарги Унорс. Рухолл. Вигильская котловина. Лори Талас была уже в таком ранге, что одна не перемещалась, и к самому факту ее передвижения работы на выезде были причастны десятки людей, в том числе охранники, парочка врачей и выездной юрист. Вся эта толпа выдвинулась к трассе ралли, сначала на двух самолетах, а в Геуре их ждали три двадцатиместных автобуса, приспособленных для дальних путешествий. Разумеется, прибытие такой группы было согласовано с руководством гонок и узаконено как еще одна группа журналистов. Пока техническая команда устанавливала шатры, а ее личный повар готовил ужин, Лори решила пройтись по гоночному городку, не светя регалиями, а пользуясь лишь удостоверением работника прессы. То, что в заводской команде дела идут плохо, Лори поняла с первого взгляда. Да и как могли идти дела, которые двигали пара роскошных лимузинов, совершенно неуместных на трассе бездорожья? Конечно, качество изготовления каждой детали вообще всех инженерных решений было очень высоким. Лучшие стали, лучшие мастера. Но физику не обмануть, и узкие колеса тупо вязли на слабом грунте, а высокий дорожный просвет не давал машине разогнаться. Воздух просто отрывал автомобиль от земли на скоростях выше полутора сотен километров. Было еще очень много недочетов, но главное, женщина поняла, с этой машиной команда обречена. И черт бы с этими гонками, но вот неумение корпорации справиться с такой простой задачей грозило кадровым штормом для всех, включая директорат. Навык в принятии решений следованием – основная добродетель генералов. Поэтому к Аликсу Лори шла договариваться любой ценой. Кроме десятка палаток, в небольшом закрытом палаточном городке находился высокий 20-метровый шатер, где, собственно, шла вся жизнь команды. У входа в шатер стояли два бойца в легкой броне, и изучив удостоверение Лори Талас, чуть разошлись в стороны, пропуская женщину внутрь. Машина с нарисованной оскаленной пастью Лохарга стояла на куске плотного брезента, а вокруг суетились механики. Быстро, но без особой суеты вынимались какие-то блоки, звенели инструменты, и среди всего этого шума скользил Сиди Гулар. Известный Лори по фотографиям главный специалист команды – механик-самоучка, не имеющий инженерного образования. Но главный мотор команды находился чуть в стороне. Сидя в походном кресле у легкого столика, он, судя по листам на столе, работал с картами, что-то высчитывая и записывая в блокнот. Алекс Роков, который появился из ниоткуда и уже довольно прилично треханувший весь корпоративный мир Рухола. Самец был адски хорош. Широкоплечий, словно профессиональный спортсмен, с могучими руками, тонкими, но явно очень сильными пальцами, внимательным острым взглядом, с длинной гривой чуть вьющихся волос, перехваченных у затылка в хвостик. Живот у Лори вдруг схватило таким острым спазмом, Так что она пошатнулась и упала бы, если бы Алекс не метнулся быстрее песчаной хархи, успев подхватить женщину на руки. Стул, быстро. И когда рядом поставили раскладное кресло, бережно уложил женщину, заглянув в глаза. Что с вами? Лори усмехнулся одними губами. Спазм матки, я полагаю. Просил. Алекс чуть отвернулся в сторону. Посмотри даму. Уже иду, господин. Сухощавый высокий мужчина с чемоданчиком с аквояжем в руках, профессионально оточенным движением приподнял веко у женщины, быстро проверил пульс и кивнул больше самому себе. Полагаю, ничего страшного. Просто приступ перед циклом. Могу дать хайрол или суберас, что вы обычно принимаете. Тевилор. лорри уже справилась с приступом и сейчас была крайне недовольна собой. Но как можно было показать слабость перед тем, кого собираешься купить? Купить, а после трахнуть. Или сначала трахнуть, а потом уже купить. И тут она поймала чуть насмешливый взгляд Алекса. И очень ясно поняла, что вопрос, кто кого купит, может и будет обсуждаться. Но вот вопрос, кто кого поимеет, вообще не стоит. Я, простите, протовелор только слышал. Не про моих пациентов препарат. Доктор усмехнулся и, поковырявшись в своем чемодане, вскрыл упаковку таблеток и протянул пару штук лори. И все-таки советую выпить хотя бы раз Фактически экстракт сусибо, только очищенный. Трава, можно сказать. Благодарю. Женщина встала и коротко поклонилась врачу. Если мне здесь нальют хотя бы полстакана воды? И даже покормят, — Алекс улыбнулся. А то вдруг у вас это от голода. Вы представляете себе заголовки завтра? Репортер умирает от голода в команде «Лохарк». Но нас просто сожрут с потрохами. Не увидев сомнений на лице дамы, добавил. А пока будут готовить ужин и накрывать на стол, я отвечу на ваши вопросы. «Не оставляете ни малейшего шанса?» Лори усмехнулась. «Что ж, в конце концов, именно за этим я и ехала. Устроились они под большим навесом, где поставили пару кресел и стол. Рядом установили жаровню, где сразу же разожгли огонь и начали готовить ужин». «Так в чем секрет успехов вашей команды?» Лори, улыбнувшись, посмотрел на алекс и чуть склонила голову набок «Секрет на то и секрет, чтобы оставаться нераскрытым», Алекс усмехнулся. «Но в данном случае никакого секрета нет». Есть инженерная задача, которую другие участники ралли просто проигнорировали. Кто-то заявился на вполне приличных грузовиках, надеясь, что сумма выигранных бездорожных участков перевесит дорожные. Кто-то выставил трассовые гоночные машины, надеясь на их скоростные качества, и что бездорожье не убьет их. Ну а кто-то вообще решил прогуляться на лимузине, как, например, концерн Корус. А что не так с Корусом? Лори заинтересованно наклонилась ближе. У машины весом под 3 тонны колеса шириной в 10 сантиметров, Алекс усмехнулся. Над долиной уже третьей сутки идет дождь. Земля размокла так, что масляный щуп входит в грунт на всю длину без усилий. Знаете, что будет с этой прекрасной машиной на трассе? Она просто утонет. Я бы рекомендовал механикам Коруса вообще не заявляться на этот этап и пройти его на буксире за армейским гусеничным тягачом. Так хоть ресурс двигателя и ходовой сохранить можно, а жечь машину, надеясь, что красивый городской лимузин пройдет сквозь жидкое болото. А вы надеетесь пройти участок? Я пройду его, Алексей улыбнулся. Смотрите, у нас есть простая инженерная задача. Инструмент должен протыкать бумагу, металл и вообще все что угодно, при этом быть простым и не требовать высокой квалификации. но производство это делают разными станками, но это самый сложный вариант. Хороший вариант – электрическая дрель, но она вовсе не простая требует как минимум электричество Но достаточно сделать просто универсальную ручку и десяток насадок, как мы получим вполне пригодный инструмент. Камень можно сверлить алмазной насадкой, металл твердым сплавом, а для бумаги достаточно просто шило. По регламенту гонок можно использовать любое навесное оборудование и даже механизмы. Дыра в правилах просто широчайшая, но мы все равно зарегистрировали все навесные устройства. Кроме этого, лохарка имеет то, что никто не додумался поставить, а именно управляемую подвеску. На скоростных участках мы не только ставим аэродинамические обвесы колеса уменьшенного диаметра, но и дополнительно опускаем корпус. А еще есть специальные гоночные колеса для ровных дорог, цельнолитые из относительно мягкой резины. Да, так у нас повышенная нагрузка на подвеску, но повороты мы проходим лучше, чем хваленые гоночные машины от Снорк, Тегон и Мирандал. Грузовики у Лабиса и Каваронга отличные – Но на быстрых дорогах это просто жалкое зрелище. Ну и, конечно, в грязи они тоже тонут, несмотря на широкие задние колеса и мощные двигатели. Их стихии относительно твердый грунт бездорожья, а таких участков всего 23%. Вся ситуация в целом выглядит так, словно большую сложную задачу дали решать полусотни узких специалистов, которые никак не связаны друг с другом. каждый из них решит небольшой сегмент общей задачи, но поскольку они конкурируют друг с другом, то задача не будет решена. А знаете, с чего начал наш главный механик Сиди Гулар? Он взял шасси от грузовика с очень мощным двигателем и максимально облегчил его для того, чтобы поставить сверху кузов от легкового автомобиля и так достичь максимального соотношения собственного веса автомобиля и мощности двигателя. Это очень простое лобовое решение, но даже до этого никто из механиков и инженеров не додумался. Просто взяли наиболее удачные машины своих компаний кое-как приспособили их для гонок. Или вообще ничего не стали делать, как, например, на вашем Корусе. «Моем?» – женщина удивленно посмотрела на Алекса. «Ну не моем же!» – Роков усмехнулся. «Лори, через полчаса после посадки вашего самолета командир охранного предприятия доложил мне, что прилетела заместитель директора автостроительного управления Корус. Я полагаю, что вовсе не для того, чтобы оторвать голову вашим инженерам. Корп генералы такими мелочами не занимаются». «И для чего же я прилетела?» Лори как-то очень озорно взглянула на Алекса из-под опущенных ресниц. «Купить нас, конечно же!» Алекс усмехнулся и чуть отодвинулся, давая официантке возможность сервировать стол салатами и мясом по-горски. «Денег у вас, как песка в пустыне, система разветвленная, так что есть на что купить человечка и куда его пристроить. Только я сейчас сломаю вам не только всю игру, но и мозг одной фразой». «Очень интересно». Лори, подхватив вилку, стала есть. Ела быстро, но аккуратно, несмотря на то, что проголодалась отчаянно. «Это я могу купить вас с потрохами». Лори замерла, нагнувшись над столом, выпучив глаза и быстро багровее лицом, но каким-то чудом справилась со спазмом и, подхватив бокал с вином, сделала несколько крупных глотков, пропихивая застрявший в горле комок мяса. Уф, ну и шуточки. Она сердито покачала головой, подняла взгляд на Алексея и замерла, поняв по его глазам, что он вполне серьезен. Так, ты знаешь, что есть такая корпорация Корус, и, возможно, знаешь, что она стоит 340 миллиардов рад. Но если компанию выкупать вот так целиком, ее цена подскочит до 400, а может и до 450 миллиардов. Да хоть триллиона, Алексей негромко рассмеялся. Я плачу не деньгами, я плачу информацией, которая взорвет весь мир. И она стоит куда дороже 40, даже 400 миллиардов. Она, по сути, бесценна. Я не могу принять такого решения. Лори, не поднимая взглядом, отнула головой. Но поставлю в известность руководство корпорации немедленно. Она отложила приборы, встала и уже собиралась уйти, но, буквально впившись глазами в лицо, Алексея спросила. «Может, вы как-то уточните характер информации?» «Я предлагаю вам точное расписание черных штормов на ближайшую бесконечность». К утру дождь, который лил уже третий день, чуть стих, но вода уже не впитывалась землей, оставаясь на поверхности огромными лужами. В грязи вязли даже пешеходы, а три четверти автомобилей просто не вышли на старт, пропуская этап. На стартовую сетку вышли 10 машин. В основном армейские вездеходы два полноприводных грузовика. Настроение у них было прекрасное, потому что этот этап позволял им хорошо приподняться в рейтинге гонок. На Лохарг еще ночью установили вместо колес гусеничные движители, превратив машину с колесной в гусеничную. При такой конструкции маневренность у машины была неважная, но в ситуации, когда нужно было просто пересечь подтопленную низиную с края в край, это не имело никакого значения. Увидев такую конструкцию, команды полноприводных вездеходов сразу поскучнели, потому что поняли, кто именно будет победителем этапа. Соревноваться с машиной на гусеничном ходу на таком грунте было просто глупо. Но уже через пару минут пилоты снова повеселели. Матч за второе место никто не отменял, а разница в очках между первым и вторым местом не так уж велика. Привыкая к новой динамике, Алексей осторожно повел машину к старту и встал в свой квадрат. Через минуту в машину влезла аэра с пачкой карт, а вслед за ней Сиди, который уже привычно начал устраиваться спать на задних сиденьях, раскладывая подушки и плед. Хлопок револьвера и машины, разбрасывая вокруг фонтаны грязи, ринулись вперед. Алексей сразу взял чуть правее и бодро покатил по разбухшей от воды глине. Лохарк, имея гусеницу шириной в полметра и длиной рабочей части полтора метра, шел по грязи уверенно, а полностью герметичный кузов временами даже плыл, преодолевая глубокие лужи. Но гусеницы уверенно гребли по глине, и по воде, и через восемь часов, преодолев дистанцию в 300 километров, машина финишировала в полном одиночестве, уверенно взобравшись на край вигильской впадины. Автомобили, застрявшие уделанные грязью по самую крышу, собирали по трассе целые сутки, гоняя тяжелый гусеничный тягач, который любезно предоставил Корус. Специальным протоколом организаторы даже приостановили гонку, чтобы наиболее пострадавшие смогли привести машины в порядок. Тем временем жаркое солнце начало активно выпаривать воду из земли и полностью до скрипа высушила старую имперскую дорогу, почти прямую трассу шириной в три полосы и длиной в две тысячи километров. Чтобы восстановить общий график, дорогу не стали разбивать на участки, сделав ее единым этапом и установив тройные очки за прохождение. Несмотря на будущие сложности, в стане лимузинов из красных автомобилей царило радостное возбуждение. Они готовились поквитаться за все унижения внедорожных участков, и утроенные очки были весьма желанным призом. По всему лагерю шла напряженная суета, бегали механики, а на озеро, которое находилось рядом, постоянно садились гидросамолеты, везущие запасные части и прочие необходимые командам. Алексей тоже готовил машину к этапу. Поскольку повороты на этапе были только плавные, на подвеске поменяли пружины на более мягкие, заменили колеса на широкие скоростные и полностью проверили всю ходовую. Конечно, состязаться со специально построенными скоростными машинами было непросто, но у Алексея было пара серьезных козырей. Аэродинамические крылья и авиационный 400 – сильный двигатель. На участке командам было разрешено поставить по шесть пидстопов, и можно было договориться о заправке топливом на чужом пидстопе. Достаточно неожиданно подошел начальник команды Коруса и предложил Алексею воспользоваться их заправками, на что Алексей, конечно же, согласился и в качестве ответной любезности – предложил услуги своей команды по заправке довольно прожорливого лимузина «Корус» и технического обслуживания. Они даже обменялись флагами для лучшей ориентации пилотов, а следом подошел Ругет и Холл, командовавший частной военной компанией, которая охраняла команду Алекса, и озвучил предложение «Коруса» о совместном патрулировании трассы и обмене позывными. «Пусть», — Алекс кивнул, — «но если только заподозришь их в двойной игре, сразу переходи на запасную сетку частоты позывных». Корпам доверять, как суда вам обниматься. Есть. Руги коротко бросил ладонь к плечу в воинском приветствии. рухол Старая имперская дорога. Все гонщики ожидали, что Лохар, верный своему правилу не лезть в собачью свалку, пропустит основной пилотон вперед и будет обгонять машины по одной. Но взрывив авиационным мотором, машина на низких и широких колесах Со старта словно прыгнула вперед, и с гарью из выхлобных труб ушла вперед, задавая темп гонки. Следом за ней сорвались приземистые гоночные машины, более уместные на кольцевых гонках, с чуть большим запозданием рванули все остальные. И только грузовики, которым на этом этапе вообще ничего не светило, солидно неспешно выстроились в колонну и, набрав около ста километров в час, покатили к финишу. На этом этапе Алексей в машину никого не взял. Экономия веса была важна, да и CD был нужнее на пидстопе и финише, чем в машине. Вместо пассажиров в кабине был смонтирован дополнительный топливный бак и установлена система ускорения двигателя, причем штатная, от самолета. Там она стояла для кратковременного форсажа на взлете, а у Алексея была поначалу снята за ненадобностью, а вот теперь ее вернули на место, заправив адской смесью, которая даже не пахла соляркой, а имела острый химический запах. Дорога была настолько прямой, что Алексей лишь подруливал, вписывая машину в плавные повороты. Стрелка спидометра уверенно стояла у цифры 200, где-то в полукилометре поблескивали лобовыми стеклами преследователи, а над дорогой летали десятки самолетов. Охрана, техники, конечно, журналисты, ведущий репортаж. Радио в машине стояло, какое смогли быстро достать, и был это приемопередатчик с транспортного самолета, позволявший слушать даже переговоры организаторов гонки. Первый канал станции был закреплен за воздушным патрулем, и, по щелкув переключателем, Алексей настроил прием второй частоты на ведущего автомобильного шоу, как раз находившуюся в небе над трассой и ведущую репортаж. Лохарк, который еще позавчера легко прошел через озера грязи и жидкую глину Вергильской впадины, сегодня преподносит нам новый сюрприз, превратившись в настоящего короля гоночных трасс. Посмотрите на его хищный стремительный силуэт, посмотрите, как уверенно он идет на скорости больше 200 км в час. Уже сейчас кое-кто из моих коллег на легких самолетах стал отставать, не в силах состязаться в скорости с наземной машиной, но мне эта участь не грозит. Наш спонсор авиастроительной компании Tenours, предоставив пользование группе, освещающей гонки, свой новейший самолет многоцелевого назначения Talars 410, и он легко успевает за нашим новым фаворитом. Ну, если, конечно, он не ускорится до 500 км в час. Но что же нам известно о самом таинственном гонщике этого грандиозного ралли? Детективное агентство Рубира алагу проследило его путь до Черной Топи, откуда он притащил и Трона на 10 миллионов. И практически сразу пришел в мастерскую Сиди Гулара, который тоже подрабатывал на Топе, и они вместе начали собирать автомобиль для гонок. И это все! В полицейских картотеках такой человек не числится, и, возможно, стоило бы поискать его в корпоративных хранилищах или всяческих шпионских организаций. Но нам трудно себе представить, чтобы кто-то выложил такую кучу денег, чтобы выиграть гонки, пусть даже и самые крутые в этом десятилетии. пятый здесь, второй. Слушаю тебя, второй. Обнаружена активность в полукилометре от 320-го километра. Два человека под маскировкой. Уничтожать без запроса. Второй принял. Первый принял. Третий принял помощник 1 и 2 приняли, в унисон отозвались пилоты Коруса. Конечно, так оставался шанс на то, что пострадают невиновные, но что делать человеку в безлюдной местности в полукилометре от дороги, да еще и под маскировкой? А получить пулю на скорости под три сотни километров в час будет совсем не кстати. Понемногу преследователи опомнились от резкого старта Лохарга и начали подбираться ближе. Завывая движками, они неторопливо маневрировали, подбираясь все ближе, когда низкий черный «Таларс Гидрон» занял позицию для атаки и втопил акселератор, Алексей точно в этот момент тоже придавил педаль. Обе машины стартовали словно ракеты, ускоряясь и отрываясь от потока, только «Лохарк» шел чуть медленнее, и «Таларс» постепенно нагонял. Обе машины шли уже больше 250 км в час, и такая скорость давалась «Таларсу» непросто. Мотор буквально выл на предельных оборотах, а зад мотал извихрениями за воздуха. Когда между машинами осталось метров пятьдесят, Алексей начал наращивать скорость и на двухсот шестидесяти таларс наконец отстал, сбросив скорость.